Глава 21. Мы едем встречать Яссу. История его жизни, рассказанная нам Иллолеоном. Встреча с Яссой и необычайное видение в пустыне. Возвращение в общину и посвящение Яссы. Трапезная. Разговор с Григором. Две речи Иллолеона в трапезной и на балконе. От массы новых и неожиданных впечатлений и переживаний, которыми были полны дни жизни в общине, у меня, по сравнению с прежними моими ощущениями, была полная ясность мыслей, не сворачивавшихся в клубок, как раньше, когда трудно было уловить логическую связь. Теперь она тянулась ровной линией. И не только эту разницу в себе я заметил. Моя новая огромная физическая сила не покидала меня. Ни зной пустыни, ни плотно облегавший тяжелый костюм, ни пыль, ничто не только не показалось мне трудным, но я даже перестал все это замечать. Точно все это было в порядке вещей. Я совсем иначе осознавал теперь себя самого. Я чувствовал в себе и другую, совсем особую силу не только физического существа. Я ощущал силу мысли зрелого мужчины, которая лилась из меня во все, что я видел, делал, наблюдал. Когда я приподнялся на стремени, чтобы сесть в седло, как делал это обычно, лошадка слегка пошатнулась подо мной. «Садись осторожнее, Левушка, ты теперь силен и тяжел. Соразмеряй движение ловко, чтобы не отяжелить животное и не повредить ему, и мысль свою сдерживай, потому что и она обладает теперь в тебе иной, более огненной силой», сказал мне очень тихо Иллион. Когда я здоровался с Зейхедом и Ольденкотом, Мне показалось, что оба они приветствовали меня тоже по-иному. Точно за дни нашей разлуки я вырос и стал с ними на равную ногу, а не был для них прежним мальчиком. Мы отъехали от общины довольно далеко, когда милый ласковый Ольденкот придержал свою лошадку и подъехал ко мне близко, чтобы можно было разговаривать. «Я очень рад, Левушка» видеть вас таким великолепным вовне и мощным внутри. И «Я, конечно, теперь уже не спрашиваю, не обижает ли вас Наталья Владимировна, так как ни для чьих добродушных насмешек вы уже не можете представлять удобной мишени», улыбнулся он юмористически. «Если бы в моем обиходе еще могло существовать такое определение», то я сказал бы, что соскучился по Наталье Владимировне и по вас. Мне не хватало ее в некоторые моменты моего нового обучения. Она всегда умела облегчить мне все трудные для моего понимания феномены. А вас мне не хватало, как постоянного примера цельной верности, без малейших колебаний и сомнений. Я не встречал еще человека, который умел бы так прямо, без компромиссов, двигаться по разнамеченному пути. Ваши слова меня очень удивляют. Сегодня у меня такое чувство. Точно только сейчас я и понял, что такое цель и смысл жизни. И только теперь я знаю, каким путем радости движутся к истине. Это ощущение мне очень и очень хорошо знакомо. Немало раз в жизни я его испытывал, двигаясь по пути знаний. И каждый раз в моем новом мироощущении я останавливался в раздумье, какими же силами должен обладать учитель, если его милосердие не знает границ в своих отношениях с нами, идущими и ищущими с таким напряжением и неустойчивостью. Каждый из нас, сумевший подойти к той стадии развития, когда учитель берет его в ученики, знает в своей жизни три неизбежные ступени психологического созревания. Эти три неизменно повторяющиеся ступени за долгую свою жизнь я наблюдал у всех людей, начинавших свой ученический путь. Первое. Человек начинал тяготиться всем тем в своей жизни, что составляло для него смысл и прелесть прежних дней. То есть он начинал распознавать ценность вечного и нереальность условного. Второе. Приходило сознание себя не членом одного общества, но мировой единицей. То есть человек включался в цепь дел жизни и начинал действовать в невидимом, а видимое принимал целиком, проходя его только как необходимый этап для самого себя, как свою ступень опыта и самообладания. Третье и самое великое в переворотах человеческого творчества – в каждом открывалась сила преданности и верности тому делу которому он служит и тут в зависимости от того что по своему масштабу пониманий и возможностей он проводил в жизнь как верность до конца он начинал видеть вечность во всем и люди становились для него равными по путям движения к этому вечному. Эти три ступени сознания я наблюдал во всяком подходившем к истине человеке, и они ведут так высоко, как его самоотверженная любовь к встречному человеку раскрывает его внутренние глаза. Здесь нет ни штампов, ни условий, одинаковых для всех, здесь все индивидуально и я хотел задать моему чудесному собеседнику несколько вопросов о его личном пути, как услышал голос Иллолеона. Только я и Зейхет знаем всю историю жизни Яссы. В данную минуту, чтобы понять огромный подвиг этого человека, я считаю нужным рассказать вам часть этой сложнейшей и труднейшей истории его жизни. Конечно, я расскажу вам только главные этапы, необходимые для понимания того, сколько надо знать о человеке, как надо быть внимательным к своим встречным, раньше, чем решиться высказать свое мнение о том или ином человеке. Из данного рассказа каждый из вас вынесет новый урок о ценности сказанного слова, а иногда и неисправимости, нанесенного им зла. В одном из глухих мелких городов Китая жила бедная, обремененная детьми семья. Один из младших мальчиков, которого теперь вы знаете как ясу, но которого тогда звали иначе, всегда выделялся самоотверженной любовью к своему старому отцу. Сначала ребенок, едва ковыляя на кривеньких ножках, старался незаметно пробраться всюду, где работал отец. Часами, голодный, иногда в холоде, он молча сидел в сторонке, глядя на тяжелую работу дорогого отца и неизменно возвращался с ним вместе домой к бедному и плохому ужину как только окрепли его ножки он стал среди дня исчезать бежал к базару и выпрашивая мелкие подаяния возвращался к отцу с куском хлеба а в более удачные дни еще с чем нибудь суя в руки измученного труженика отца свои убогие дары, казавшиеся обоим царским обедом. Прошло еще немного времени, а уж маленький Ясса стал помощником отцу. Не буду говорить об усталости и переутомлении ребенка, старавшегося в своем детском усердии и преданности не только разделить, но и облегчить труд взрослого человека Это вы сами можете понять, зная сегодняшнего ясу Часто отец, работая на рисовом поле, чтобы облегчить сыну труд, рассказывал ему сказки. Внимательно слушал их мальчик и поражал отца тем, что слово в слово их запоминал и, возвратясь домой, пересказывал их братьям и сестрам. Однажды ребенок поинтересовался, откуда отец его знает такие чудесные сказки. На ответ, что ему рассказывал их старый дед, деду его мать, а о матери ученый дядя, мальчик полюбопытствовал, что значит ученый. Отец объяснил, что ученый — это очень важный человек, который может читать по книжке о самый большой ученой, Может даже и писать. «А кто же делает ученых? Их рождают ангелы?» — спросил ребенок. Узнав, что это обыкновенные люди, которым Бог послал счастье учиться, ребенок не мог больше расстаться с мечтой сделаться ученым. Неоднократно поверял он отцу свои мечты. Говорил, что день и ночь молятся Богу только об одной милости — учиться. Время летело, но для Яссы, нетерпеливо ждавшего от Бога чуда, оно ползло черепахой. Не один раз заставал отец своего сына, стоявшим на коленях, с глазами, устремленными в небо, в экстазе мольбы. И знал бедный отец, о каком чуде молит небо его Ясса. Тяжелые годы труда и борьбы убили в отце надежды на чудо. Он с горечью думал, что мертвое небо не ответит на мольбы сына, как не ответило ему во всю долгую страдальческую жизнь. В один из моментов экстаза Яссы Из-за густых зарослей бамбука внезапно вынырнула высокая фигура мужчины, в котором отец узнал важного школьного учителя из ближайшего городка. Репутация его была не особенно хорошей, и особенно болтали о нем, как о злом колдуне. Ха-ха-ха! Остановившись возле стоявшего на коленях мальчика, и, толкнув его ногой в спину, приветствовал милый учитель Яссу. «Хочешь ученым стать? Кто это тебе набил голову подобной глупостью? Нищим учиться не для чего. Чтобы стоять по пояс в воде и грязи, растить рис, да чтобы очищать всякую дрянь с дорог и жилищ богатых людей, вам, нищим, ученость не нужна, а способностей». Памяти, необходимых для учения, у нищих быть не может. «Прости, великий человек», — вмешался отец, — «я не могу противоречить твоей учености, но сыну моему небеса дали память за нас всех. Он любую сказку повторит за тобой слово в слово, как ты ему скажешь». Он даже нашему высокому мандарину понравился, и тот обещал его учить. Но плата, назначенная им, так высока, что всей нашей семье вместе ее не заработать. А мать не хочет продать свои браслеты, потому что, как и ты, считает, что нищим труженикам знаний не надо. Я сам когда-то тоже был способным, Но мне жизнь не послала счастье учиться. Вероятная мечта моего сына не сбыться. «А вот я сейчас проверю таланты твоего сына», — учитель удобно уселся на кипу срезанного бамбука и заявил. «Ну, становись передо мной, смотри мне в глаза и слушай, что я буду тебе говорить». Старайся все решительно запомнить и повторить. Смотри, если хоть раз ошибешься, Учение пройдет мимо твоего носа. Внимание собери, во всем подражай. Восторженно глядя на учителя, Как на посланника небес, Мальчик слушал речь смысла, который не понимал, но так как он был одарен не только необычайной памятью но артистичностью и музыкальностью то запомнил не одни слова непонятные ему речи но и все интонации завывание и закатывание глаз учителя теперь изволь повторить все до мельчайших подробностей что я тебе сказал хохотал во все горло учителя. Ясса улыбнулся. Улыбнулся также и отец, потому что оба они были уверены в том, что маленький человечек не упустил ни единого произнесенного учителем звука, что он сумеет передать все до последней мелочи. И действительно, думавший озадачить тружеников оказался более нежели озадачен сам, мальчик воспроизвел все поведение учителя с таким искусством так комично были переданы все завывания и закатывания глаз дрыгание ногами и руками что отец не выдержал этого испытания и упал на землю от хохота а так ты вздумал издеваться надо мной в бешенстве заорал учитель Он вскочил с места, выхватил из-за пояса ремень и высоко занес руку, целясь ударить мальчика по нежной голове. Мгновенно унялся смех отца. Как тигр он бросился к сыну, схватил нож для резания бамбука, лежавший у ног Яссы, и закричал таким громовым голосом, какого Ясса и не предполагал в своем добром и всегда кротком отце. «Попробуй ударить моего ни в чем неповинного сына, и я разгрублю твою руку, как бамбуковую трость. Ты сам велел мальчику повторить все, он изо всех сил старался. А если у него, маленького, вышло мне смешно то, что у тебя великого считается признаком учености...» то ты отлично знаешь, с кем имеешь дело. Мы ученых не видали и не можем понимать, что считается в вашем обществе признаками хороших манер. Тебе надо нас невежественных простить, нам объяснить нашу отсталость, а не бить за усердие. Мальчик понял, что надо всё представить, как ты представлял. Вот и всё. Мы слишком голодны и утомлены, чтобы развлекаться представлениями или смеяться над людьми. И я смеялся от восторга, восхищался способностями сына. За всю жизнь не слышал я, сын, чтобы так много слов сказал кому-либо его молчаливый отец. Рука с ремнем еще была поднята вверх, так же, как рука отца все еще защищала голову сына. «Ну ладно», — опуская руку вниз и делая вид, что убежден доводами отца, — сказал учитель. Но лицо его сохраняло все признаки бешеной злобы и раздражения. «Поворачивайся спиной ко мне». Слушай, что я буду говорить, и повторяй снова точь-в-точь точь, все, что я скажу. Мальчик послушно повернулся спиной, но отец не двинулся с места, продолжая держать нож в руках. Сын повернулся, а ты что, так и будешь стоять тут с ножом? Что ты сокровища караулишь, что ли? Отталкивая отца, рычал учитель. «Ты меня не толкай, я не труслив. А сын мой — такое же сокровище для меня, как твой для тебя. И защищать его от всякого зла я буду так же, как и ты своего, хотя бы мне грозили смертью». Ха-ха-ха! Подумать только, до чего эти нищие сентиментальны. Да я тебе своего сына, лодыря, негодяя и идиота даром отдам. Не только защищать не стану от злых сил. Беда только, что никаким злым силам дураки не нужны. Учитель стал сыпать китайские скороговорки одну за другой так быстро, что отцу показалось под конец, что у него в голове отбивает дробь-барабан. Когда учитель смолк, Яса стал отбивать ту же дробь, и под конец отец снова не выдержал и повалился на землю от смеха. Лицо учителя было теперь темнее ночи. Он дико вращал глазами. Судорога передергивала его губы и щеки, Руки конвульсивно вздрагивали, сжимая ремень. Повернувшись к учителю, ребенок бесстрашно смотрел ему в лицо. Очевидно, в своей невинности он полагал, что все эти признаки — неизбежные атрибуты учености. Замер мгновенно смех отца. Пропала вся его веселость, когда он поглядел в невинное личико своего ребенка и понял надежды, мольбу его детского сердца, желание услышать одобрение своего мучителя, желание угодить ему, лишь бы сделаться ученым. Ну, сколько можешь платить за обучение сына? Огромная борьба в сердце отца не отразилась на его лице. Только капли холодного пота покатились по худым темным щекам и лбу. Отдать ясу этому зверю. Видит Бог, с какой радостью он отдал бы сына в ученики к доброму человеку. Но как объяснить невинному, одержимому страстью к науке ребенку, что одно только горе — Придет к нему от подобного учителя. Как отказать ему, возможно, в единственном случае приобрести знание? И все же интуитивная сила любви заставила его сказать. «Если бы ты был человеком добрым, я, быть может, просто сказал бы тебе, как мандарину, что не могу тебе платить». Но так как с первого момента ты хотел бить его, то я отказываюсь отдать тебе его вовсе. Велик Бог. Он пошлет нам еще возможность исполнить единственное желание моего чистого, усердного сына. Иди с Богом. Да будет прославлена и велика его наука в тебе. Ха-ха! Еще мудрец нашелся. Дурак ты, дурак! Сказал бы, что будешь каждую неделю, два дня приходить всей семьей исполнять мои домашние работы Я, может быть, смилостивился бы и стал учить твоего сына Что сказал, сказал, тихо ответил отец, принимаясь за работу Учитель стал кричать, ругаться, упрекать в невежестве и неблагодарности Уходил, снова возвращался к бамбуковой роще где, не обменявшись ни единым словом, работали отец и сын. Надрывалось сердце отца, незаметно следившего за любимым сыном. Видя героические усилия мальчика, сохранить полное спокойствие и скрыть от отца набегавшую слезу. Много раз уходил и возвращался учитель к роще все понижая свои требования наконец злее злого глядя на отца тысячу раз обругав его дураком и идиотом он запел медовым голосом я понял что ты очень умный человек мой друг я согласен платить тебе за мальчика хорошую сумму ежегодно с тем что когда он будет ученым, он вернет мне втрое большую сумму, чем та, что я тебе выплатил. Кроме того, я буду его кормить и одевать, но видеться с ним всей твоей семье я запрещаю. И он сам, тыкая пальцем грубо в грудь Ясы с такой силой, что тот пошатнулся, должен сейчас же здесь... Произнести мне клятву на моем ремне, которым ты не дал мне его ударить, В своей верности, послушании, усердии и службе до гроба мне одному, Видя во мне своего полного господина, царя и бога. Неужто, любимый кроткий сынок мой, хочешь ты уйти с этим ужасным человеком? Хочешь кланяться Ему как Богу? Отец, мне надо быть непременно ученым. Я должен достичь этого, какая бы цена учености ни была, отдай меня. Как бы несчастлив я ни был без вас всех, особенно без тебя, я буду счастливее, чем жить мне без науки. Я буду клясться Ему в верности и послушании но верность моя и любовь к тебе и Богу от этого не могут измениться. Я ссыклялся, как велел учитель, ни слова не понимая из того, что он говорил. Вечером отец возвратился домой один. Драма, пережитая отцом, сделавшая его стариком больным и слабым, После разлуки с сыном и ежедневной тоски по нем было ничто по сравнению с той трагедией, что переживал сам Ясса. Учитель не бил его, так как понял, какое драгоценное сокровище и орудие своей злой воли он может выковать из талантливого мальчика. Сам он, кроме грамоты, до да затверженных навеки нескольких формул зла, ничего не знал, и мальчик в один месяц перегнал его в познаниях. Тогда он отвел Ясу в мужской монастырь в пятидесяти верстах от города, и здесь началось обучение Ясы темному оккультизму. Ничего не понимал мальчик в том, чему его обучали. Новые же его учителя видели в его невинности лучшую защиту своей школе. Три года провел Ясса в науке. И только тогда, когда учителя сочли возможным начать нравственное развращение своей жертвы, понял Ясса, на какой путь он вступил, кем он окружен и что ждет его дальше. Страшную борьбу с самим собой выдержал неполитам развитый двенадцатилетний ребенок результатом всех его страданий явился побег которому я помог долгое время укрывал я его в одном из тайных скитов белого братства затем увез его в азис дартана но и там следы его были открыты Мне пришлось укрыть его в тайной общине в пустыне и затем в течение нескольких лет он жил здесь, у Роданды. Овладев силой полной защиты от темных сил, Ясса переехал в общину Али, где вы его и видели, одни впервые, другие как давнего друга. Едва закончил Иллалион свой удивительный рассказ. Как вдали показалось облако пыли, в котором я различил силуэты лошадей. И я вам рассказал историю одной человеческой жизни. Каждый из вас понял, почему Ясс был избран али для проводов в тайную общину другого человека, подпавшего также под влияние зла. Верность Ясса Богу любви и добра сложила ему защитную сеть, пробить которую не могут теперь никакие натиски злых. И это же устойчивая сеть помогла ему вырвать из рук преследователей бенежана доставить его благополучно в указанное место и возвратиться сюда этим подвигом борьбы с темными силами в пустыне и защитой от них другого человека я освободился от последних обязательств по отношению к темному оккультизму бессознательно взятых им на себя в своей детской клятве. Тяжелым трудом изживал Ясса страшную связь, взятую в своем детском бесстрашии и мужестве ради завоевания единственной драгоценной для него формы жизни – науки. Теперь Ясса может вступить в освобожденные, чистые и действенные члены Светлого Братства и начать свое ученичество» на этом примере вы еще раз видите как индивидуально разнообразны пути людей как невозможно достичь чего бы то ни было в ученичестве подражанием и как разной ступени с которых начинает свое официальное ученичество человек раньше чем подойти к учителю каждый человек уже шел замеченным отмеченным и получающим помощь от тех или иных светлых братьев, помощь-ответ на свой зов. Не поддавайтесь же иллюзиям помощи извне. Если вам попадаются те или иные источники, ведущие вас к знанию, знайте, что ко встрече с учителем вас ведут только те силы, что ожили в вас. Силы аспекта единого, Через которые только и единственно Каждый человек может общаться с жизнью, В каких бы она ни была формах. Принимая сейчас Яссу в свои горячие объятия, Принимайте в его лице самую жизнь, Не различая ее величие От принятой ею на себя формы. И в этом вашем объятии Ей раскрытым. Поднимайтесь на ту высоту красоты, Которую каждый из вас постиг в эти дни В часовне звучащей радости Великой Матери. Мы проехали еще немного, Иллион остановил своего коня, Мы все выстроились позади него полукругом, благоговейно наблюдая приближающуюся шагом к Валькаду во главе с Яссой. Немало торжественно высоких минут пережил я подле моего великого друга Иллиона за последнее время, и все же, если бы не преображение мое в галиафа у ног Великой Матери, я уверен, что не смог бы удержать слез и волнения, моего бешено бившегося радостью сердца. Не доезжая шагов пяти до нас, Ясса сошел с лошади, подошел к Эллолеону и опустился на колени, сняв с головы шлем, с рук перчатки и расстелив свой плащ под ноги коня Эллолеона. Спрыгнув с коня, И вступил Ле на плащ Яссы, поднял его с коленей, обнял, прижал его к себе. В течение нескольких минут не было ничего видно, кроме огромного сверкающего шара, в лучах которого, мне казалось, померкло жгучее солнце пустыни и исчезла сама пустыня. Мне было трудно выносить этот свет. Точно блистание непрерывных молний дрожавший вокруг. Я увидел, как между небом и песком пустыни засияла огромная алая звезда, испускавшая лучи такой длинны и силы, что на восприятие человеческого глаза казалось, будто половина Вселенной должна была тонуть в этих лучах. Я не знаю, сколько времени длилось это божественное видение когда я смог что либо различать своими ослепленными глазами я увидел иллалеона сверкающим не менее солнца увидел ясу преображенного сиявшего точно ангел увидел всех его спутников стоявшими на коленях на песке пустыни и закрывавшими свои лица плащами точно они не могли выдержать слепящего света Я еще раз понял, что только Великая Мать дала мне силы выдержать это видение, не закрывая лица и не ослепнуть. Несколько мгновений вокруг царила такая глубокая тишина, что казалось все, и люди, и кони, и сама пустыня замерла в одном порыве благоговения, в беззвучной песне словословия встаньте друзья мои откройте ваши лица услышал я голос иллалеона и снова для меня этот голос был новым так он был добр кроток такое в нем было новое для меня звучание запомните эту минуту нового для вас счастья не только вся ваша жизнь отныне после того, как вы присутствовали при сиянии самой силы Бога. Но и жизнь всех тех, с кем каждый из вас встретится, будет иною. Вы поняли, ощутили на деле, что нет иной руководящей нити в жизни человека, как его собственная, в нем вечно живущая, вечно свободная искра Бога. Вы поняли, что ничто нигде и никогда не может задавить вашей свободы, ибо свобода каждого из вас – вечность в вас живущая. Перед поворотами во внешней судьбе человека всегда оживает или меркнет его внутренний человек. Нет возможности перейти из одного состояния внутреннего совершенства в другое, более высокое, пока все препятствия вовне не сумел человек благословить. Теперь вы все пойдете в широкий мир, забудете о песках пустыни, но запомните навек эту благословенную минуту пережитого счастья. Здесь вы были более раскрепощены от условностей человеческих предрассудков и суеверий. Здесь вам легче было оберегать свои проводники от мелких страстей и алчных желаний, окружающих вас. Но с того момента, как жизнь выбросит вас в необходимые ей потоки суеты, вы будете со всех сторон окружены страстями. И эти страсти для вас, преображенных, будут чувствительнее огненных бичей. Навсегда сохраните в памяти непоколебимые устои в вашем общении с людьми, которые я вам сейчас укажу, как заветы вашего вечного труда среди людей. Первое. Никогда не слушайте пересудов. Обрывайте всей вашей силой радости и доброты все жалобы людей, говорящих вам злое, о людях своей страны, о самой своей стране, о своем народе, о своих правителях. Осознайте глубоко, что вы, поддерживая или допуская при себе подобные отрицательные разговоры, Содействуете злу и раздражению земных созданий и астрального плана. Вы помогаете устами осуждающих в вашем присутствии уничтожению или разрыву тех путей, которые намечены планом единой силы, ведущей всю Вселенную, сообразно карме наций, стран и всего живого человечества. Не только тот грешит, кто своим осуждающим словом мешает осуществляться плану божественной силы, но и тот, кто не сумел разорвать нить подобного разговора и всей своей любовью пролить мир в сердце бунтаря. Второе. Проносите день, как мгновение вечности и остерегайтесь внести в него хотя бы малейшую жестокость. Твердо распознавайте, что есть жестокость. Если вы видели, как бьют беззащитного ребенка и не заступились за него, вы столько же согрешили перед вечным, сколько и тот жестокий, рука которого била ребенка. Если вы слышали жестокое слово, бившая, как злобный меч невинного человека, и вы не сумели защитить его, увести его прочь от злого, вы виновны перед вечностью не менее самого ругателя. Если вы присутствовали при том, как причиняли физические страдания беззащитным существам, и вы не протестовали и не защищали несчастные бессловесные существа, Вы виновны даже более, чем те, кто их причинял. Третье. Суеверия людей, с которыми вам придется сталкиваться на каждом шагу вашей жизни, не только не должны ложиться на ваше восприятие и огорчать вас, но бодрость ваша должна возрастать от каждой встречи с человеком суеверие которого мешает ему широко раскрыть глаза на мир. Проходя день, вбирайте в себя все то скорбное, с чем сталкиваетесь, и радостно передавайте его мне. Не расставайтесь со мною ни в каком дневном труде и общении с людьми. Живите и действуйте, Имея в сердце и уме мою энергию и наше сотрудничество не позволит вам отойти от сознания, что вся сила вашей жизни дней на земле и весь их смысл в труде дня, в труде для вечного. Еще и еще раз закаляйтесь в мужестве, И всегда проверяйте себя, все ли свое мужество вы подали человеку и чему в нем вы его подали, вечное ли в нем вы видели, распознали ли вы при встрече, в чем ваш долг и ваша обязанность любви по отношению к человеку, старались ли вы помочь ему нести мир в его день. Ибо самое малое что вы можете сделать для помощи вечной эволюции – отпустить от себя человека с миром. Только отошедший от вас с миром будет менее вреден единственному делу, для которого живете вы – выполнению плана жизни. Идите же с миром, мои дорогие друзья. Несите радость всем встречам бескорыстие всем делам, что встретятся вам на новом пути, мир и отдых всем трудящимся рядом. Несите в себе силу и старайтесь убедить людей, что слезы не только не облегчают собственной скорби, но еще сильнее сковывают их в панцире слепоты и суеверия, мешая их глазам увидеть ясно, ибо глаза, которые плачут, не могут видеть ясно. Что же касается тех, о ком они плачут, то этим они мешают освобождаться и проходить путь света, обременяют их жизнь в каком бы из миров в данный момент они не жили. Иллион обнял еще раз Ясу и всех его, теперь открывших свои лица, спутников. Каково же было мое удивление, когда в их числе я узнал всех тех, встреченных нами в пустыне по дороге в общину всадников, которым иллалеон приказал проводить в тайную общину дикого бунтаря, пытавшегося вступить с ним в единоборство, мысленно прильнув к стопам Великой Матери. Я благоговейно молил ее облечь мантии своей радости, выходящих в новую форму служения ей людей. Через несколько минут мы снова ехали по пустыне, и теперь веселое фырканье лошадей, точно узнавших друг друга и стремившихся скорее обратно к своим стойлам, испадавшей зной И ликование моего сердца от счастья и победы Яссы все вливалось в меня, как звучащая радость, атмосфера которой все больше и больше охватывала меня. И я молился о моей чудной няньке Яссе, благословлял жестокий и дивный путь мальчика-избранника, благоговевшего перед одним Богом своего детского сердца знать «Спасибо, Левушка, спасибо, верный друг!» — услышал я тихий голос Яссы. Он незаметно подъехал ко мне и пожал мою руку, инертно лежавшую на шее моей лошадки. «Если бы ты мог видеть, какое необычайное чудо совершилось во мне...» то вся твоя новая сила вылилась бы в слова «Благословен час смерти человека», потому что теперь уже умер тот ясо, Левушка, которого ты знал, и живет ясо иной, преображенный, которого коснулся огонь Божий. Я не смог бы рассказать тебе словами В чем заключается преображение, которое я сейчас испытал? Выразить это я не сумел бы никакими словами. Я могу только сказать тебе, что в один миг я увидел всю жизнь, все века жизни Вселенной. От огненного потока лавы до камня От первобытного зверя до человека, От насекомого до птицы и звезд. Я увидел жизнь в центре земли. Я понял связь каждого живого с землей и небом. Я увидел живой труд, Величие и мощи которого не имеют границ. Теперь для меня уже нет голого слова за которым не скрывалась бы та или иная сила огня. Нет действия в разъединении от опыта в жизни всего человечества. В одну минуту перестали для меня существовать и слова порицания или отрицания, слова осуждения или печали. Осталось понимание слов, только как символов бодрости, пощады и оправдания. Я соумолк. Я не хотел и не смел прерывать его молчание, но старался запомнить каждое его слово, чтобы возвыситься самому к великой силе духа Преображенного человека. «Мы скоро въедем в ворота общины, Мои дорогие друзья и дети!» Раздался снова чудесный голос иллалеона Леона. «И еще скорее мелькнут для вас Волшебные дни счастья И полного раскрепощения, В которых вы проживете эти дни в общине. Не считайте их наградой вам За те или иные подвиги, Они приходят к вам, как естественное следствие вашего собственного труда. Не передышки посылает жизнь своим верным слугам, но сама оживает в сердцах тех, кто несет ее чашу в чистых руках. Вы уедете в мир, примитесь за тот или иной труд в суете, в пожаре страстей, в лавине борьбы за все блестящие условности культуры и цивилизации, которыми так дорожат современные люди. Вы же мудрецы. Вы будете ценить только те блага жизни, которые невесомы и неосязаемы. Вы будете радостно принимать всю внешнюю жизнь современности, но служить вы будете реальному, скрытому во всех условных формах. Могут ли ваши слова хотя бы в самых тяжелых случаях быть словами осуждения или порицания? Помните, друзья, что я уже сказал вам. Распознавайте, улыбайтесь чужому суеверию и несите всему, оправдание Для вас, слуг вечного, уже нет условностей личного. Для вас есть жизнь в ее бесчисленных формах. Служите ей день и ночь. И путь ваш, и ваших встречных, будет благословен и радостен. И Лолеон замолчал. Солнце близилось к горизонту. Кончался день пустыни. Вдали уже вырисовывались стены общины. Уже слышался отдаленный колокольный звон. А я и не заметил, как пролетел день, как промчались часы, проведенные на спине лошади. Я был силен. Я мог еще и еще трудиться. Мне казалось, что я только что покинул часовню Великой Матери. Когда мы подъезжали к воротам общины, илло ехавший впереди, придержал своего коня и подозвал меня к себе. Когда я к нему подъехал, он сказал, окинув меня ласковым взглядом, «Не забывай, что теперь снова надо вступить в обязанности моего секретаря и келейника Левушка, и не отлучайся от меня». Как невелики и торжественны были пережитые мною минуты, я не смог сдержать улыбки радости что снова буду иметь право сопутствовать моему обожаемому другу у ворот общины в которой мы въехали когда уже спускались сумерки нас встретил раданда с братьями он всех нас приветствовал с обычной теплотой приказал брать ему вести наших усталых коней он всех нас обдал своей теплотой но я Долго не выпускал из своих объятий. Он что-то тихо говорил ему на ухо, Чего никто из нас не мог, да и не хотел слышать. Мы остановились в некотором отдалении От Яссы и Лолеона и раданды Ожидая дальнейших распоряжений. Я был тронут вниманием ко мне Зайхеда, Познакомившего меня со спутниками Яссы, Которых сам он знал давно. Помимо того, что они были спутниками моего дорогого Яссы, они глубоко проникли в мои мысли и сердце с самой первой встречи с ними в пустыне, когда лица их так поразили меня. Я уже готов был отдаться увлекательному разговору с ними, как случайно взгляд мой упал на лицо Ольден Котта. И я снова увидел в его глазах, выражение божественной доброты, которое впервые поразило меня во время беседы Франциска у костра. Казалось, этот человек забыл обо всем. Ни время, ни место, ни люди не существовали для него. Единственное, что он видел перед собой, — подвиг ученического пути совершенство духа брата-человека, которому он нес свой поклон, свой восторг, свое благословение. И еще раз я преклонился перед ним, человеком, который мог всегда видеть перед собой одну цель, один смысл, одно понимание – жизнь в вечном. Левушка «Сходи в мою комнату, оставь там мои вещи, переоденься и передай Наталье и Владимировне эту записку, а также проводи Зейхеда и Ольден в наш дом и помести их в тех двух свободных комнатах, что рядом с твоей. Славе поручи проводить их в душ и приготовить им свежее платье. Когда сам будешь готов, проводи всех в трапезные покои Роданды. Иллеон Ле одновременно писал записку что меня теперь уже нисколько не поражало, так как я неоднократно видел как Ииллеон делал несколько дел одновременно с одним вел разговор другому диктовал третьему указывал ошибку в сложнейшем математическом вычислении, и ни одной из дел не страдало, а наоборот каждый из его сотрудников еле за ним поспевал взяв записку я пригласил за и милого американца идти за мной в то время как все остальные ушли за радандой мне пришлось не только дважды повторить ольден котту свое приглашение следовать за мной но и прикоснуться к его руке чтобы он понял о чем я ему говорю простите левушка я кажетсяется задержал вас своей рассеянностью мягко сказал он мн с трудом влезая в действительность из того мира счастливых грез, где носились его мысли. Я все еще не могу окончательно спуститься на землю, почувствовать тяжесть своего плотного тела после того, как видел наяву признание Богом человека, признание великого подвига, которого достиг в одно воплощение – обычный человек. Такая радость наполняет меня от того, что милосердие позволило мне видеть новое рождение человека, что мне даже трудно, болезненно трудно нести свое грузное тело. Ни я, ни Зайхет не прерывали слов Добряка. Мы благоговейно слушали его голос, и лично я мчал мои мысли к Великой Матери моля ее окутать своей атмосферой чистое сердце моего собеседника и облегчить ему столь резкий для него переход от небесного света к обычному трудовому дню. Я не мог понять, почему в душе его, такой светлый, чистый и всегда мирный, в эту минуту идет трудная работа примирения себя с текущим сейчас. В моей собственной душе все ликовало. Взглянув на меня, он точно понял мой немой вопрос и еще добрее ответил. «Не в тех трудах дня, которые мы делаем, смысл, но в тех героических напряжениях, которые мы легко проливаем во все дела. Все, что делает Яс, он делает легко». А все, что делаю я, я делаю, нося в сердце сознание долга. Но путь ученика не долг, а радость, не труд, а отображение своей любви. И только тот, кто стал, а не понял, тот приходит к завершающему моменту счастья, свидетелями которого мы сегодня были». Мы подошли к нашему дому. Я передал моих спутников славе, указал им их комнаты и, сказав, что зайду за ними через полчаса, помчался к Наталье Владимировне. Необычайно тепло, встреченное ею, я передал ей записку, объяснил, что мы возвратились с Яссой и что друг ее, как и заихед, будет теперь жить в одном доме с нами, Я не знал содержания записки Илла но когда спустя полчаса я зашел за моими друзьями, то нашел в комнате только Зайхеда. Он объяснил мне, что Ольденкот будет ждать меня на крыльце, что он пошел к Андреевой. Мы вышли с Зайхедом на крыльцо, где сидели оживленно разговаривая оба старинных друга. Предполагаю, что Наталья Владимировна Должна отправиться вместе с нами, и, найдя ее в несколько помятом платье, я был крайне удивлен. Дорогая, вы еще не одеты, ведь мы опоздаем. Вы знаете, как точен лолеон в указании сроков. Если бы мне было указано идти с вами, можете быть спокойны, что я торопила бы вас. Внешне она говорила совсем спокойно, но бунт в ее душе был мне ясен не говоря о нервном движении рук которыми она сворачивала и разворачивала поданную мною ей записку моя роль гувернантки при младенцах еще не окончена совсем уж раздраженно прибавила она блестки юмора сверкнули в глазах холден котта и ничего смешнее последовавшей за этим сцены я в жизни не видел Воображаю, какими счастливцами чувствуют себя порученные вам воспитанники, если вы применяете к ним ваши обычные методы воспитания, так хорошо знакомые мне. Галантно приподнимая шляпу и любезнейшим образом раскланиваясь перед Натальей Владимировной, произнес он. Как вихрь пронеслась целая гамма выражений на дрожавшем от внутреннего волнения лице Натальи Владимировны. В первый момент я положительно думал, что она по меньшей мере вырвет из его рук шляпу и швырнет ее на землю, если ничем более энергичным не выразится ее вспыхнувшее как молния раздражение Затем в ее глазах мелькнул острый сарказм, рассташей как льдинки и сменишейся веселым юмором и она разразилась таким веселым добрым и заразительным смехом что и мы все в торе ей покатились со смеху и простившись продолжали смеяться уходя к раданде путь показался мне как никогда коротким Мысли, точные, образные, до конца продуманные, двигались новым для меня плавным ходом, ничего общего с прежним сумбурным способом моего мышления не имевшим. раданда особенно ярко сегодня сиявший, встретил нас сам на пороге своих ярко освещенных комнат и, ласково улыбаясь, сказал мне так тихо, что я еле уловил его слова. Через много, ах, как много ступеней идет каждый человек. Не считай, что сегодня ты закончил какой-то один период и начал другой. Для духа человека нет разрезанных на прямые куски ломтей пути, вроде кусков хлеба. Чтобы мог человек услышать И понять более высокие вибрации, которые всегда жили вокруг него, но он их не слышал. Его сознание должно смешать в себе все свое настоящее понимание с новым пониманием жизни так плотно, как смешиваются вода и молоко, неотделимые друг от друга без особых мер». А чтобы стать действенным в новом понимании, необходимо, чтобы в человеке отделилась старая от нового, как вода от масла. Помни, что ты еще молоко и вода. Найди в себе более пристальное распознавание и способствуй скорейшему разделению в себе воды и масла, то есть твоей личности и индивидуальности и вовойдшь в постоянную привычку жить в вечном когда я сейчас пытался передать словами речь раданды, я должен был сказать много слов и все же вероятно не сумел раскрыть сознанию других людей всей глубины смысла на самом же деле вся речь раданды длилась несколько коротких мгновений. Ложась в мою душу, сердце и мозг, как ряд гармонических моментов молний, которые я схватывал с той же быстротой, как они мелькали. Теперь, когда разговор образами и красками для меня не представляет трудностей, я понимаю, что тогда Роданда помог мне пробудить в себе эту способность, в то мгновение во мне дремавшую и неотделимую от слов». Взяв за руки Ольденкота из Эхеда и приказав мне следовать за собой, раданда свернул в узкий и слабо освещенный коридор, которого я до той поры не видал, и вывел нас в большой светлый зал, о существовании которого я тоже не имел понятия. Зал был очень высокий, без всяких окон, стены показались мне мраморными, но, присмотревшись, я увидел, что они сделаны из того же прелестного стекла, как чашки Григора и Василиона. Посреди зала находился высокий стол-жертвенник, как в комнате Франциско, только гораздо больше, и на нем стояло семь чудесных чаш, горевших теми же волшебно-прекрасными красками, что и на жертвеннике Франциско. Восьмая высокая чаша — Пустая, стеклянная, совершенно белая, стояла впереди всех по самой середине стола. Вокруг всего зала стояли многочисленные сестры и братья в белых одеждах. В руках их были самых разнообразных цветов и оттенков розы, которых вообще не была вообще масса. Очевидно, раданда или его садовники особенно любили эти цветы. Во многих местах сада они росли, как мелкорослый лес, поражая ароматом и величиной цветов. Высоко под потолком вертелись огромные веера, наполняя комнату относительной прохладой. Роданда прошел к самому жертвеннику, и, остановившись невдалеке от него, так и остался стоять, держа за руки Ольден Кота из Эйхеда. Мне же велел встать впереди себя. Раздалось тихое пение. Звуки неслись, как будто издали, откуда-то справа. Но сколько я не глядел на правую стену, я не мог рассмотреть никакого подобия двери. Сосредоточьте мысли свои, мои дорогие дети. В эту великую и торжественную минуту Все вы присутствуете при акте рождения нового духовного человека, и этот великий акт не менее важен, чем само физическое рождение человека на земле. Молитесь сейчас, чтобы приходящий к своему новому рождению человек вошел в этот зал на от страстей, И личных чувств. Выливайте навстречу идущему сюда брату все самое великое и чистое, что знаете в себе, и помогайте ему переступить порог в радости, в радости, свет который оживает в нем для того, чтобы новое сознание его не могло уже жить, как живет человек одной земли, как живут еще многие из вас, то есть, живя на земле, вы еще скованы своей личностью. Посылайте мысли счастья приближающемуся человеку, чтобы его мыслями на земле руководило вечное. Думайте в эту минуту, что и вы достигнете когда-то великого освобождения от страстей желаний, от мысли о себе как о личности и перейдете в ту атмосферу, где трудятся вместе с живою жизнью, сознавая ее одновременно в себе и вне себя, и зная себя только как индивидуальность, свое высшее «Я», тот, в ком ожила жизнь». Идет не для тех или иных мест, дел, людей. Он идет по Вселенной, для Вселенной, со Вселенной, как бы с внешней стороны не казался узким сектор его труда. Раскройте сердца ваши, дышите красотой и в ней встречайте брата своего» раданда умолк пение зазвучало совсем близко и вдруг по самой середине стены открылась широкая высокая дверь через которую вошел иллалеон ведя за руку ясу их окружал большой хор сестер и братьев в таких же белых одеждах в каких были мы все Среди прекрасных голосов певцов и певиц особенно выделялся красотой тембра и силой один мягкий тенор, покрывавший весь хор, служивший ему как бы аккомпанементом. Как ни был я собран и высоко настроен, мне захотелось поблагодарить певца за его усердие для яссы, и я устремился взглядом по направлению голоса, лившегося как лава. Я не мог разглядеть певца, так как рослые фигуры, среди которых я заметил Григора, закрывали его от меня. Но вот шествие приблизилось, фигуры людей переместились, и я увидел Василиона с устремленными куда-то вдаль глазами, со сложенными на груди руками, в которых он зажал цветок. А лицо его И вся его фигура, поглощенная всецело пением, напомнили мне, как видел я этого человека, державшим цветок в руке на своем балконе. Я вспомнил краски прелестного растения, перенесся в часовню Великой Матери, прижал данный мне ею цветок к сердцу и произнес мой первый перед нею обет. О, Мать Великая! Помоги мне навеки помнить о братьях земли, навеки приносить к тебе печали всех друзей и врагов, чтобы ты, звучащая радость, послала им помощь и оправдание. Я забыл о месте и времени. Я почувствовал знакомое мне содрогание, услышал голос флорентийца, и увидел его по ту сторону жертвенника. День посвящения Яссы и твой день радости. Ибо сегодня увидишь, как побеждает человек темные силы, если по невинности своей дал им обязательства. Нет условностей, как таковых, которые стояли бы барьером на пути человека. Если же на них указывает человеку учитель, То только потому, что этому человеку они мешают в нем, смотри и запомни, учись жить свой день в силе и мощи, и сила и мощь приходят как аспекты свободы в себе носимой. Голос умолк, и образ моего великого друга исчез. Иллолеон подошел к жертвеннику, ведя ясу за руку. Теперь я мог рассмотреть, что Иллалион и Ясса были в оранжевых одеждах, причем одежда Иллалиона сверкала феерическими огнями, а сквозь одежду Яссы я отчетливо видел сияющие и движущиеся центры, которые заметил впервые у Роданды. Иллалион поставил Яссу перед жертвенником так, что лицо его и половина фигуры были видны всем». Сам Иллолеон встал с правой стороны от яссы. Окинув взглядом всех собравшихся, Иллолеон подал знак певцам умолкнуть. В водворившейся тишине раздался его голос. Сегодня в этом зале нет ни одного человека, в жизни которого эта текущая минута не играла бы огромной роли как минута прохождения той или иной силы духовной зрелости. Все, кто сейчас присутствует здесь, связаны нитями старых карм, или только между собой и мной, или между собой и радандой Вы присутствуете на высоком зрелище, из которого вы должны унести в сознание ту или иную новую форму знания духовного мира затем чтобы быть и становиться не часть ваших духовных сил должна здесь укрепиться и обновиться чтобы выйти отсюда новой мощью, но вся мощь каждого из вас Должна быть вложена в творческое дело созидания новой ступени духовного роста для всех. Не о себе думайте. Не за счастье присутствовать при великом обряде посвящения благодарите, но творите радостью сердца ту чистую атмосферу, куда могла бы спуститься струя божественного света. Каждый раз когда собравшиеся вместе люди, для чего бы они ни собрались, раскрывают сердца и несут из себя одну мысль «Жизнь истинная в нас светит миру», свет жизни спускается и отвечает на словословие собравшихся. В те минуты, когда вы думаете только о деле единой жизни, Когда вы трудитесь, забыв, что за труд вас могут наградить, вы творите атмосферу чистоты. Сумма таких минут, когда вы забывали о себе, создаст каждому из вас тропу соответствующей длины и ширины, которая приводит вас дальше или ближе к светлому братству. Вы сейчас здесь. Почему? В каждом из вас бьется сердце только миром и радостью. Вы не несете бунты и отрицания. Вы научились утверждать, то есть творить жизнь. За стенами этого зала немало высокодостойных людей, сделавших для своих земных братьев гораздо больше, чем многие из присутствующих здесь. Значит ли это, что они менее вас достойны? Нет. Но по их масштабу гармонии их примиренность мала, и потому их освобожденность еще недостаточно созрела, чтобы привести их сюда. Хотя бы в своем пути они иногда могли проходить в такие высоты, о которых вы и не подозреваете, но их присутствие может разбивать гармонию окружающих людей. Соберите радость в сердце. Пусть те цветы, что держите в руках, будут эмблемой вашей радости. Бросьте свои цветы под ноги входящему сегодня в новый круг знаний брату. Пойте ему песнь привета и помощи в его новом пути в его новых понятиях. По многим лицам катились слезы, пока говорил Иллалион. Но когда он призвал всех к творческой радости, когда предложил всем, как эмблему ее, бросить цветы под ноги Яссе, не осталось ни одного плачущего лица. Точно вспыхнул костер. Раздалось снова пение и весь пол покрылся розами и миртами. иллалеон перевел Яссу по ту сторону жертвенника, где стоял Роданда с нами, и встал рядом с ним. Пение снова смолкло, все братья и сестры опустились на колени, и в торжественной тишине раздались два голоса иллалеона и раданды Теперь Роданда стоял по другую сторону Яссы, и возгласы Иллалиона чередовались с его возгласами. Иллалион поднял высоко над головой какой-то предмет, как мне показалось, нечто вроде булавы. Но от него шло такое сияние. Точно от грандиозного алмаза сыпались во все стороны мириады сверкающих искр. Поэтому я не мог хорошо рассмотреть, что именно держал в руках Иллалион. Голос его становился все громче. Голос раданды утратил все оттенки старости, отвечая Иллалиону силой и полнотой вдохновения. Голоса перекликались все чаще и быстрее. Мне казалось, что я чувствую содрогание всего организма при каждом взмахе руки Иллалиона. Я слышал и понимал речь обоих из посвящавших, Ясно сознавал, что это древний язык Пали, но все эти слова проникали в меня не через мои физические уши, а через тот особый слух, через который я понимал слова флорентийца и Али, через слух моего второго сознания, раскрывавшегося во мне в минуты отрешенности от физических вибраций, в которых жило мое тело. Смысл слов — Обоих посвящавших был разный. «Слышишь ли нас, Великая Мать? Мы приводим к тебе сына твоего», — говорил Иллалион, и искры осыпали дождем его и Яссу. «Милосердие, жизнь вечная, я свидетельствую тебе, что сын твой ныне очищен от зла». Ясен дух его, прими его, молил раданда и искры осыпали его и Яссу. Имеет ли все великое светлое братство силу милосердия и доброты принять нового брата в свои объятия и подать ему помощь в его трудах, взывал Иллалион, и искры осыпали его и Яссу. «Свидетельствую всему светлому братству, что труд нового брата, его человеколюбие и мир непоколебимы и бескорыстны. Ничто отрицающее не может проникнуть через него в великий путь труда братства, снова взывал Роданда, и искры осыпали его и Яссу. Но вот Иллолион Протянул Яссе оранжевую чашу, стоявшую впереди всех цветных чаш, которая была совершенно белой, когда мы вошли в зал, как я это отлично помнил. Яссе опустился на колени, держа чашу в руках, и Лолеон поднял над его головой руку с булавой, второй конец которой взял в руку раданда Раздалось громкое пение хора. Все засияло вокруг. Множество цветных звезд, как чудесные бабочки, замелькало в воздухе. раданда и Илла Леон говорили теперь оба, но за громким торжественным пением слов их разобрать я не мог. Внезапно весь зал наполнился таким слепящим светом, что я невольно закрыл глаза, я опустился на колени. Мне казалось, что прошло очень мало времени. Но когда я нашел в себе силы подняться с земли, яса уже был не у жертвенника, братья с пением выходили из зала, а возле меня стоял Ольден Кот, помогая мне встать. Он очень тихо говорил, «Нет ни единой мысли у ученика о себе. Есть только мощь любви» посылаемая брату в его новый путь. всё, что может сделать один человек для другого в его величайшие минуты жизни и смерти, внести свою собственную любовь в его святыню, чтобы еще ярче светил ему свет, чтобы скорее он мог проходить по узким стыкам лежащих перед ним новых путей. Он взял меня под руку. Я чувствовал в себе огромную физическую силу, но продолжал быть ослепленным и оглушенным еще несколько минут. Когда все братья и сестры вышли, Ольденкот оставил мою руку и подошел к Яссе. Я не слышал, что он ему говорил, но по счастливой улыбке, осветившей лицо Яссы, я понял, что слова его проникли глубоко в сердце нового посвященного и принесли ему радость. Я видел, что и Зайхед подошел к Яссе, что и он сказал ему что-то значительное, я же все стоял на месте, не имея сил двинуться к моему дорогому Яссе и выразить мою любовь и счастье моей нежной няньке, другу и помощнику. Я воззывал к Великой Матери, коснулся ее цветка, и какая-то новая сила прозрения озарила меня. Я увидел себя где-то далеко, в давно прошедшем ребенком, рядом с ребенком Яссой. Я подавал ему деньги, хлеб и молоко. Я бросился к моему Ясе обнял его с совершенно новым чувством старой-старой дружбы и любви и вне себя от счастья воскликнул «Ясса! Ясса! Я вспомнил, как ты был когда-то наказан колдуном, и я пришел к тебе с пищей!» «Ох, Ясса! Если бы я мог чем-нибудь отслужить тебе за все твои милосердные заботы, проявленные мне теперь!» Прими мою верность. Я постараюсь больше никогда не забыть, как давно я тебя знал и любил. Ах, Левушка, не только пищу и деньги ты мне принес, но и бежать помог. Я еще в большом долгу у тебя, отдавая мне поцелуй, сказал Ясса. К нам подошли и Лолеон, и раданда поздравили Яссу, и увели его в покое настоятеля. И Лолеон приказал всем нам идти в трапезную, где его и подождать. Мы прошли в трапезную. Она была почти пуста. В ней были только те братья и сестры, которым радан довелел сюда прийти. Некоторые из них присутствовали на посвящении Яссы и вошли вместе с нами, другие же уже ждали здесь. Сразу же, как только мы вошли в трапезную, ко мне подошел Григор. Лицо его было внешне спокойно, но я прочел и его волнение, и его внутренний подъем. Я ощущал, что внутри у него целый вулкан, но только мое новое прозрение помогло мне проникнуть за его внешнее самообладание. Григор без всяких вводных фраз стал говорить со мною так, как будто мы только минуту назад прервали давно начатый разговор. Левушка, я должен рассказать вам о всех своих новых знаниях, так как только благодаря вам я их открыл. Первое мое откровение — не нужно особых условий, непременно сопутствующих человеку, для того, чтобы быть близким учителю. Второе — Человек может быть юн, может в данное воплощение ничего не помнить о своем прошлом, и все же он должен был высоко стоять в своей подготовке к ученичеству прошлом и в этом прошлом пройти его начальные ступени. Третье. Все попытки насильственно проникнуть в высокий духовный путь через умственные проблемы вдвинуть в себя высоту пути не могут достичь успеха. Я с удивлением слушал Григора, не понимая, при чем же тут я. Но он не дал мне времени удивляться и продолжал. В первую мою встречу с учителем Иллалионом, который я страшно добивался, я был более нежели разочарован. Я был тогда одним из известнейших художников. Решил, что иду путем красоты что я ею служу просвещению и улучшению человечества и имею право быть членом Светлого Братства. Вы можете себе представить, с каким великим мнением о себе, избалованный поклонением и обожанием людей, я явился к Учителю просить его принять меня в члены этого братства? Иллолеон не стал объяснять мне, какими достоинствами должен обладать человек желающий стать членом Великого Светлого Братства. Он просто спросил меня, «Вы считаете, что идете путем красоты и ею служите человечеству? Можете вы припомнить хотя бы одну работу, которую вы начали и кончили в радости? Можете ли вы сказать мне, что, приступая к творчеству, вы забывали обо всем, кроме тех душ, которым вы стремились раскрыть в своем труде красоту. Что такое красота? Это гармония творящего с его окружением. Это его поклон божественной силе, которую он оживил в себе и стремится вынести вовне. И это единственный путь служить людям красотой. Ибо если вы творили, наполненный личными чувствами, Ваше создание затронет в каждом только его личное и больше ничего. Творец красоты несет ее людям, забыв о себе. Он творит там, где кончается личное. Он любит и чтит людей, а потому и может единиться с ними в красоте и единить их в ней. Он неодержим страстями. Ваш путь не был таким, и он не может привести вас единению со светлым братством. Но Иллолеон мог бы и не прибавлять последних слов. Пока он говорил, передо мной, как вереница видений, ясно проносились картины всей моей жизни, всего моего творчества, я, конечно, понял, как глубоко и глупо я заблуждался. Григорь замолчал. Глаза его снова как бы пробегали по раскрытым страницам прошлого. Он глубоко вздохнул, провел рукой по лбу своего печального лица, посмотрел мне в глаза, улыбнулся и продолжал. «Я вижу, что вы ждете от меня объяснений. Как, поняв, я исправил свою ошибку?» «Вы думаете, что я просветлел?» Поблагодарил учителя за его мудрые слова и начал трудиться по-новому, все для той же цели, которую я называл священную? ху вы ошибаетесь. Я понял все, я уж вам это сказал, понял до дна и по всей вероятности не без помощи Иллиона, но бунт, который вызвали во мне его слова, оскорбленная гордость мировой знаменитости, удар по самолюбию, Весь этот букет, носимый в себе пошлости, так ослепил меня, что я ушел, раздраженный до последней степени. Целую неделю я рвал и металл, изливал свое горе, поверьте, это было для меня истинным огромным горем на всех окружающих меня людей, так преданно меня любивших. Я забросил работу, начал пить и курить, чего раньше никогда не делал, и чем больше я сознавал абсолютную правоту учителя, тем больше я раздражался и искал внешние аргументации для обвинения в жестокой несправедливости его и оправдания себя. Снова Григор помолчал, и на этот раз на его лице мелькнуло скорбное выражение, точно боль от судороги. Затем, тише прежнего, он сказал, Дальше идет много страниц, о которых я немало лет старался не думать. Сегодня я вкратце пробегу их, ибо без этого мой вывод о том, как многим я обязан вам, будет неясен. Я уехал из того города, в котором встретился с учителем, и где, как я знал, он должен был прожить довольно долго. Несколько лет я вел жизнь бурную и беспорядочную, отбрасывая от себя как можно дальше его дорогой образ. Но чем больше я старался вышвырнуть воспоминания о встрече с Иллалионом, тем глубже оно проникало в мое сердце. Дошло до того, что образ Иллалиона стал моим двойником. Я уже готов был вернуться к нему, искать новой встречи и просить извинения, как вдруг... У меня произошла странная встреча всего ужаса, который я ни тогда, немного спустя после не сознавал. На одном из вернисажей моя картина имела такой ошеломляющий успех, что подле нее все время стояла густая толпа народа, оставляя другие залы пустыми. Я приехал к самому разгару аристократического съезда, был немедленно встречен громом аплодисментов. Энтузиазм публики еще больше убедил меня, что я и есть именно тот, кто может единить людей в красоте. Увы, я старался себя в этом убедить, но в сердце я слышал тихий голос, который мне говорил, «То не путь красоты, а твое тщеславие. Ты не великую любовь несешь людям, а радуешься тому, что тебя прославляют». «Ты ищешь себя в красоте, а не красоту в себе». Вам понятно, с каким истервенением я стремился заглушить в себе этот голос. Среди объяснявшихся мне в любви восторженных женщин была одна особенно красивая, можно даже сказать, безупречная красавица, красота которая была не меньше ее настойчивости. Но то ли эта самая настойчивость мешала мне любить ее, то ли нечто в ней, чего я не мог даже объяснить словами, ну, вроде как аромат цветка. Не всякий аромат прелестного цветка вызывает желание поднести его к устам. Так и здесь. Это невыразимое словами «нечто» мешало мне переступить границу обычного галантного ухаживания хотя злые языки, вероятно, принимали нас за близких людей. Подойдя ко мне, окруженному большой толпой поклонников и поклонниц, она, абравируя своей короткостью со мной, сказала мне со смехом, «Григор, вы не только Европу покорили, но даже гималаи хотят поклониться вам, это уж как будто немножко слишком. Несчастный безумец». Я весь встрепенулся, сердце мое зажглось огнем, я подумал, что и Лолеон здесь. Конечно, вечно носимая в себе мысль о нем только и могла ввести меня в такое заблуждение. Ведя разгульную жизнь, окруженный самыми страстными эманациями, да еще и оповещенной женщиной, которая и мне это была неприятно жалкий безумец. За нею стоял высокий темнолицый мужчина в индусской, вернее сказать, в тибетской одежде ярких цветов, которые мне, художнику, резали глаза полным отсутствием вкуса и гармонии. Взгляд его был проницательный, неприятный, и нечто такое же, как в приветшей его даме, еще сильнее отталкивало меня от него. Вся его фигура и лицо дышали физическим здоровьем, силой, если хотите, даже мощью, но духовного очарования священных Гималаев в нем не было и в помине. Глубоко запрятав свое разочарование и тщетно стараясь скрыть от всех свое смущение и перемену в лице, я низко ему поклонился и спросил даму, на каком языке говорит ее друг. «Я говорю на всех языках, которые вы знаете, великий художник». Я не был в силах устоять перед соблазном познакомиться с таким мировым гением. Простите, если встреча со мной не ко двору пришлась. И если же мое общество не слишком неприятно вам, не откажите в моей нижайшей просьбе, поедемте ко мне обедать. Я умею очень хорошо лечить сердечные раны и избавлять людей от назойливых воспоминаний. Последние слова новый знакомый произнес так тихо, что слышал их я один. Он крепко держал мою руку в своей, прижимая мою мягкую и тонкую ладонь к своей грубой, твердой и толстой. Ладонь эта в восточном человеке поразила меня, так как такую ладонь я наблюдал только у дельцов-спекулянтов. Не знаю, что со мной случилось в тот миг. Я хотел ответить очень вежливым и сухим отказом на его преувеличенно восхвалительное восточное приветствие, хотел выразить даже возмущение его навязчивым и наглым залезанием в мою внутреннюю жизнь и, вместо всего этого, еще раз поклонившись, ответил согласием. Этим я очень обидел моего близкого друга, в семье которого я обещал провести вечер и где звали гостей на меня». Черные глаза незнакомца, точно пара мышей, бегали по мне. Рот его улыбался, а глаза искали, беспокоили, приказывали. Моя знакомая взяла меня под руку, и мы, провожаемые снова аплодисментами, спустились вниз, сели в прекрасную коляску моего нового приятеля и покатили по шумным улицам города. Вы не удивляйтесь, я ведь маг очень высокой степени, и потому легко читаю мысли людей. Если у вас есть затаенные и невыполнимые для вас желания, я могу привести все и всех к вашим ногам. Слишком долго было бы рассказывать вам историю трех лет моей жизни, скажу кратко. Как только я вошел в его дом, нечто вроде Восточного музея, безвкусного, провинциального, пошлого, я перестал существовать как Григор. Я стал тенью, отражением этого человека, завладевшего моей волей и мыслями. Он обучал меня магии, которая оказалась черной, показывал мне всевозможные чудеса, и образ Лолеона исчез из моей памяти, как будто я его никогда и не знал. Если когда-то у меня были порывы служить людям красотой, то теперь я жил только одними мыслями о наживе, жаждой роскоши и славы. Женщина, прежде нелюбимая мною, была моей женой и всячески помогала своему другу завязывать веревки на моем мешке страстей. Слава моя все возрастала, спрос на мои картины был огромен, но характер их резко изменился. Они были отражением земли, страсти которой горели в них соблазнительными огнями, выставляя пороки, приглаженные добродетелью. Вероятно, ни одна душа была соблазнена мною в тот период. Мой новый покровитель помогал мне вкладывать в мои творения бесовскую силу красок и выражений. Короче говоря, он оказался тем темным оккультистом, которых на Востоке называют «дукпа». Я катился все ниже, в полном забвении небес, чистоты и доброты. Все прежние друзья отшатнулись от меня. Один Василион остался мне верен, и я тянул его за собой. Время шло, и однажды Дукпа объявил мне, что вскоре состоится собрание их ордена и что я буду принят и посвящен в его члены. Тут жена моя заболела Дукпа, Должен был уехать по делам своего ордена. Считая меня прочной жертвой своей воли, он решился уехать. Я один отправился на выставку проследить за установкой моих новых картин. Погода была прекрасная. Я велел кучеру ехать одному к выставке, сам же решил пройтись пешком. Выйдя на мост чудесной широкой реки, я залюбовался блеском солнца, игрой воды, отражением в ней облаков и зелени, и вдруг отдал себе отчет, что несколько лет я не видел солнца, природы, неба. Мысли точно облака помчались бурно одна за другой. Я стоял ошеломленный этим открытием, не понимая, что такое стало с моей жизнью, где я. Как вдруг подле меня выросла дивная фигура, Иллы Леона. Не смею передать вам всего того, что было мне им сказано, но все, что я мог сказать, было «Спасите меня». Благословенное сердце не отвергло меня. Иллы Леон открыл мне глаза, над какой пропастью я стоял и куда вел за собой Василиона. Через два часа В числе еще десяти человек мы ехали на пароходе на восток. Но вижу, что вы все так же недоумеваете, какая же связь между рассказанной мною вам жизнью и вами. Очень, очень глубокая Левушка. В последнем разговоре, который вел со мной Иллалион уже здесь, в общине, куда он привез нас после некоторого периода жизни на родине, то есть в оазисе Дартана, потому что мы с Василионом родились и выросли там, Он мне сказал не думай мой друг, что преданность и самоотверженность, а главная цельная верность и служение истине приходят к человеку с годами когда ты настолько освободишь свой дух, что перестанешь думать о себе и сможешь видеть окружающих тебя людей такими как они существуют в действительности, то есть кусками истины Ты убедишься, что истина может быть открыта совершенно юной форме, без всяких непременно существующих условий земного бытия. Ты увидишь и убедишься, что древний дух, много потрудившийся для своего освобождения, может быть включен в совершенно юную форму. Ты поймешь, что от ума служить идее нельзя что надо достичь простоты в своем обращении с людьми. Простота откроет сердце для уважения каждого встречного в его точке эволюции, а уважение к ней раскроет сердце к простой доброте, и ты сам легко постигнешь, что только верность, цельная до конца, приводит человека к гармонии ума и сердца. В первый же раз, как ты увидишь эти три истины в человеке, ты прочтешь и первое ученическое правило «Будь готов», ибо в тот миг ты сам будешь готов к труду светлого братства. Ты сможешь выполнять его задачи в широком мире. Первый человек, Левушка, в котором я прочел и постиг мои три истины, были вы. Теперь вы понимаете, как я тронут и благодарен вам, первому человеку, на котором я осознал, что вижу, что могу жить свободным, что буду творить на благо и пользу людей. Я счастлив. Мне хочется обнять весь мир и прежде всего вас. Григор ласково обнял меня. Нечего и говорить, какой радостью, дышало мое ответное объятие едва кончился наш разговор как широкие двери трапезные открылись и в них показались иллалеон Ясса, раданда впереди зейхет ольден кот и еще много незнакомых мне людей за ними а в самом конце к моему удивлению огромной радости Я увидел Наталью Владимировну, Бронского и всех остальных ее питомцев сегодняшнего дня. Слава с несколькими молодыми братьями замыкали шествие. Как обычно, Иллолеон сел за стол раданды Рядом с ним по другую сторону настоятеля сел Ясса. Иллолеон, оглядывая зал, несколько задержал свой взгляд на нас с Григором улыбнулся и поманил нас к себе. Он приказал мне занять место подле себя, Григор сел рядом со мной. Когда все заняли указанные им места, я очутился напротив Натальи Владимировны. Ольден, Кот и Бронский сидели рядом с ней. Мне показалось, что лицо Андреевой печально, что она чем-то расстроена и недовольна. Это было так странно. Сердце мое так ликовало за ясу За всех собравшихся здесь людей, достигших новой ступени в своем освобождении, я никак не мог понять, как можно сосредоточить внимание на себе и быть не в духе. Но мне не пришлось размышлять о моей дорогой подруге, так как раданда сделавший братьям знак подавать кушанье, встал и обратился к присутствующему. Привет вам, дорогие друзья мои! Сегодня великий день жизни почти для всех, кто здесь присутствует. Мир. Великий мир сердца. Радость, как напутствие в дальний путь, вот что должен испытывать всякий человек сегодня здесь, провожая своих близких в далекий путь нового служения людям. Все, кто еще не смог в эту минуту настроить свой дух на высокий путь мысли о помощи и благословении уходящим отсюда братьям и сестрам, переключите свои мысли. Забудьте лично о себе и думайте только о том, чтобы не нарушить общей гармонии Токами своей колючей ауры. Проходя день, человек больше всего должен думать, как пронести в себе наибольшее количество мира в дела и встречи. Мир, который проливает одна душа другой, это тот клей, который стягивает раны раздражения, согревающий компресс к синякам бушующих страстей и бальзам на огорченную душу собеседника. Никогда не забывайте, что вся ваша деятельность, как бы высока она ни была, будет в большинстве случаев трудна нашим встречным, если вы сами будете в бунте и разладе. Наиценнейший труд не будет доступен массам, если выбросивший его в мир труженник был одержим постоянной ломкой в своем самообладании. Его труд, даже гениальный, останется достоянием немногих, так как продвинуть великую или мелкую идею в массу народа Может только тот, чьи силы живут в устойчивом равновесии. Все, уходящие отсюда или остающиеся здесь, установите в себе теперь полное спокойствие, чтобы проведенные здесь минуты были минутами служения Истине, а не только мыслями о служении Ей. Роданда сел. В тишине зала можно было различить даже дыхание отдельных людей. Братья-подавальщики сменили второе блюдо. Я взглянул на лица людей, сидевших напротив меня, и был поражен, насколько разными были их выражения. Неизменно доброе лицо Ольденкотта сейчас казалось мне вырезанным из камня, Так оно было спокойно, решительно, точно раз и навсегда данная клятва, которую никто, ничто и нигде не может поколебать. Андреева, щеки которой были багровы, глаза метали молнии делала над собой нечеловеческие усилия, чтобы привести себя в равновесие. Зная ее доброту, и огромную доброжелательность к людям в серьезные моменты. Помня, как она говорила мне на крылечке о вновь найденной примиренности, я диву давался и не мог понять, что привело ее в такое возбуждение. Переведя взгляд на Бронского, я удивился не менее. Артист, казалось, не существовал в эту минуту здесь или, вернее, все окружающие, не существовали для него. Глаза были устремлены куда-то вдаль, минуя всех сидевших вокруг. Фигура вытянутая, напряженная, приподнятая вверх голова, точно он слушал нечто вне комнаты, такое значительное и прекрасное, от чего не мог оторваться. Я понял, что его захватил высокий экстаз что о нем мне думать нечего, что он и Ольден Кот каждый по-своему несут истину в себе и служат ей всецело, как умеют и могут. Я вернулся к Андреевой. Посылая ей самую глубокую любовь, я тихонько коснулся цветка Великой Матери, моля ее пролить мир моей чудесной сестре, похожей скорее на глубочайшее море, чем на земную плоть. Я ощутил легкий электрический ток, шедший от Эллолиона мимо меня, и увидел, как огромное количество рубиновых звездочек летело от него через стол каури Натальи Владимировны и мелькало вокруг ее головы и беспокойно двигавшихся рук. Почти мгновенно руки ее успокоились. Еще через мгновение краска отлила от щек, искра огромных глаз превратились в мягкие и ласковые лучи, и, наконец, на устах мелькнуло нечто вроде улыбки. Она посмотрела на Эллиона, глубоко вздохнула и благодарно, смиренно благодарно склонила голову в сторону Эллиона. В зале стояла всё та же тишина. Только откуда-то издалека, Казалось, из очень большой дали, Доносилось стройное прекрасное пение. Точно большой хор, Необыкновенный и неземной, Пел гимн жизни. Спустя несколько мгновений, Как проникло в тишину зала это пение, Иллион встал, поднял руки вверх, как бы призывая высшие силы благословить всех собравшихся, затем перекрестил всех широким крестом и заговорил. Боже мой, как много раз слышал я уже речи Иллалиона, при каких самых разнообразных обстоятельствах я видел его чудесное лицо и никак не мог привыкнуть к этой красоте, к этой мелодии чудесного голоса и положительно божественной гармонии всего его существа. Всегда поражали меня его речи, но на этот раз его слова пролили особенное успокоение и мир в мое сердце, жаждавшее приобщиться к труду моего дорогого учителя и друга снисходительнейшего из наставников Дорогие мои братья, дети, сотрудники и друзья, не в первый раз я встречаю многих из вас на своем пути. Большая часть из присутствующих здесь сегодня связана лично со мной старинными кармами. Другие из присутствующих связаны не менее крепко с иными членами Светлого Братства. И это не имеет особого значения. Поскольку человек связан с одним членом братства, он связан со всеми его членами. Ибо в светлом братстве нет условностей. Оно живет и действует только на основах реального, основах вечного. В эту минуту, великую минуту жизни каждого из здесь присутствующих, Я приветствую вас от имени всего Светлого Братства, как его младших братьев и верных сотрудников в общем деле Великой Любви. Вы раскрепостились от целой тучи предрассудков и тем самым освободили себя для труда в широком мире, как утвердившиеся в верности служению единой цели благу людей. Вы поедете в Америку, в ту общину, что сейчас организует один из величайших наших братьев, великий учитель флорентиец. Вы станете ему радостными помощниками, столпами духовного и физического труда. Вы внесете в новую общину все то, чего достигли и чему научились здесь. Что для вас, друзья, теперь представляют из себя люди? Что для вас земля? Имеет ли значение тот или иной кусок земли, где вы будете служить людям? Люди для вас — части единой жизни. Земля для вас — путь вечный. Короткий этап той же единой жизни — благословенный этап труда в тех собственных условиях которые каждый сам для себя создал своими предшествовавшими существованиями не все доходят в своем пути земли до такого состояния освобожденности чтобы относиться отрешенно без путь личного к месту времени и окружению вы же дошли Вы стали путями Светлому Братству. Вы можете нести Его задачи, можете быть передаточными точками огня творчества для счастья людей. Каковы же ваши ближайшие задачи? Кончается ли ваш труд над собой? Над неустанным повышением ваших духовных достижений только потому, что вы стали станками, божьими арфами, на которых могут играть, то есть трудиться, высокодуховные существа. Подумайте сами. Есть ли предел человеку в развитии какого-либо творчества? Кончается ли когда-нибудь работа гениального артиста над собой? Чем выше он поднимается в работе над собой, тем шире его влияние в этой роли, влияние, для которого он готовит свое рабочее место, свой творящий дух. Так же и вы. Чем выше ваше самообладание, честь, чистота и любовь, тем полезнее вы в своем служении самоотверженным тружеником светлого братства. Чем выше ваша верность, чем яснее в вашем сознании, что для вас нет ни похвал, ни наград, что вы сжигаете этот мусор условностей на огне вечного, тем шире та помощь, которую могут светлые братья приносить земле через вас. Мужайтесь! Вы все, конечно, из плоти и крови, но вы же и из Духа, и Света. Не всегда ауры ваши могут быть устойчиво непоколебимы под давлением ударов встречных аур, вам враждебных. И такие встречи в кипучей суете жизни, куда вы идете, для вас неизбежны. Но не теряйте. Мужество и самообладание именно в эти минуты. Не допускайте раздражения в сердце. Охраняйте мысли, памятуя, что никто из вас не один, что он идет вместе с миллионами самоотверженных тружеников двух миров, посылающих вам ежеминутную помощь. Умейте только ее подбирать. Не огорчайтесь, если будете сталкиваться с узкими религиозниками, с грубыми сектантами, невидящими во встречном человека, если он не в их форме чтит Бога. Старайтесь в этих случаях своим примером показать, что безразлично, а чаще и не нужна религия для тех, кто чтит истину, ей служит, и ей поклоняется в живом человеке. В новом месте вы встретите величайшего из учителей, обаятельнейшего и милосерднейшего из великих руководителей земного человечества. Вы, тоскующие сейчас, что вам надо покинуть место, где вы нашли в себе силы войти в вибрации гармонии Осознайте, что не место помогло вам их найти, а сила жизни, развернувшаяся в вас. Ее аспекты подняли вас на тот уровень, где живут волны этих вибраций. Поднявшись духом к этому уровню, вы стали способны слышать эти вибрации, чувствовать их сердцем, а потому Вы вошли в гармонию. Можете ли вы потерять обретенную в себе силу только потому, что перемените место? Сила человека может быть потеряна потому, что та или иная страсть, от которой он считал себя освобожденным, на самом деле оказалась живой и при первом же удобном случае дала о себе знать. Как оживающая змея, она подняла свою ядовитую голову и нарушила вашу гармонию. На что надо вам устремлять внимание в вашей новой жизни? Что надо ставить себе задачей дня? Если ваше окружение – сама движущаяся жизнь – то и вы сами, она. Устремляйте внимание не на то, кто и что делает, но как вы сами на все реагируете. Под мудрым и милосердным руководством учителя-флорентийца вы еще легче и проще поймете свой урок земли. Поезжайте радостно, легко, весело. Запомните, как радан учил вас начинать всякое дело только тогда, когда вы радостно настроены. Сохраните это правило и в вашей новой жизни, и да будут дни ваши легкими вам и радостными для всех вас окружающих. Идите с миром отсюда и внесите его в каждое новое дело и встречу. Иллалион снова перекрестил всех широким крестом, и в трапезный точно свет вспыхивал каждый раз, как он поднимал руку. В благоговейной тишине люди стали выходить из зала. Каждый подходил к раданде низко ему кланялся, и почти каждый выражал ему свою благодарность одинаковыми словами. Благослови, отец, своей любовью в дальний путь. Тебе я обязан своим возрождением. Благодарю тебя за доброту и заботы. Я здесь понял, что такое доброта, любовь, радость. Твой образ поможет мне и дальше. Не забывай меня, отец. Радан до каждого нежно обнимал и отвечал, унеси в сердце верность. И утверди ее во встречных. Будь благословен. Сердце мое тебя не забудет вовеки. Кланяясь Иллалиону, почти все говорили, Ты меня спас. Будь благословен, учитель. Хочу отслужить Тебе. Иллалион отвечал всем, Ты путь, и я путь. Нет ни спасающих, ни погибающих. Есть любящие и колеблющиеся. Мужайся, расти, любя, побеждай. Когда все вышли, Илли Леон собрал всех нас вместе возле себя, ласково посмотрел на Андрееву и сказал, что по масштабу одного чрезвычайно много, то по масштабам другого гибельно мало. И никакого значения для вечного пути человека не имеет, на каких церемониях он бывает, куда он допущен. Но огромное значение имеет, как он всюду бывает, что с собой приносит в окружающую среду, то есть насколько у него хватает такта, выдержки и прозрения чтобы мгновенно распознать силы окружающих, оценить их возможности и степень духовной зрелости и не нарушить, а укрепить гармонию окружающей среды. Пока человек, идя по земле, забывает закон такта и утверждения, он все еще в личном. Он думает прежде всего «я», неся в себе бесценное сокровище знания, похож на электрическую батарею, вокруг которой надо строить защитную сеть, чтобы она по нечаянности не убила кого-нибудь. А между тем, носитель сокровенного знания духа есть строитель защитной сети для всех его окружающих. Я знаю... «Я все поняла», — тихо и кротко ответила Андреева. Так тихо и так кротко, что Ольден кот посмотрел на нее в полном изумлении. Иллолеон крепко пожал руку Наталье Владимировне, и так, рука с рукой, и вышел с ней из трапезной в покое Роданды. Всех нас, сидевших за его столом, Иллолеон пригласил следовать за собой. Мы вышли на широкий балкон зала Роданды. Ночь давно уже спустилась над чудесным садом общины. На небе мерцали звезды, к красоте и необычайности которых я никак не мог привыкнуть. Я знал, в каком месте я увижу то или иное сочетание звезд, и все же каждый раз я точно ждал, что увижу небо России, с которым сроднился с детства я думал о силе привычек в человеке и как бы наново понял слова иллеона о необходимости создавать в себе новые привычки чтобы двигаться скорее и легче в пути совершенствования свет звезд то вспыхивал то бледнел точь в точках дух человека неустойчивая гармония которого загорается или меркнет под давлением встречных огней человеческих аур. Точно отвечая на мои мысли, Илларион сказал, «Вскоре мы уедем отсюда и вернемся в общину Али. А когда вернемся туда, для некоторых из вас настанет время снова отправиться в мир, трудиться, где трудились, и продолжать нести людям творчество сердца в той форме, какая дана каждому из вас жизнью». Сила прежних привычек, хотя и ослабленная, все еще владеет вами. Чем больше вы сознаете, какая мощь, укоренившаяся в организме привычка, с каким трудом вырвали вы каждую из них из себя, тем с большим усердием вы должны стремиться создать себе новые привычки, новые навыки, помогающие единиться с людьми. Новые навыки должны стать привычными сначала и неизменными, единственными впоследствии способами вашего обращения с людьми. У людей того мира, среди которых вам придется жить, слугами, помощниками и друзьями которых вы готовитесь быть, нет расширенного понимания себя и всей Вселенной единой материи единым творчеством. Поэтому условность владеет ими. Они как ширму выдвигают ее при всяком общении, стараясь прикрыть ею красоту своих душ, боясь обнажить свои души перед встречным. Они считают, что все богатство их души только им принадлежит, только их сокровища и владения, которые они вправе подавать и утаивать, Как им заблагорассудится! Вы же, знающие, что такое истинная жизнь человека на земле, не только не можете обособляться в кружки и секты, где одним несете, а других отталкиваете, но вы всем одинаково братья и слуги. Вся разница в вашем поведении та, что, распознавая, вы знаете, где можно подать свет мудрости, а где, надо помнить, не мечите бисер перед свиньями. Руководящей нитью ученика в его встречах неизменно должна быть радость. Только на этом фоне могут развиваться в ваших встречных ответные, симпатизирующие и сродные вам вибрации. Чтобы вызвать Во встречной душе творческие элементы жизни из-под пудов, налипших личных, эгоистических побуждений, надо в самом себе раскрыть первый аспект Бога, а он и есть радость. Тот, кто стоит перед учителем в печали, не может услышать самого ценного в протекающей встрече, так как его печаль, как дымное покрывало окутало в нем первую силу восприятия величия — радость. Человек может быть очень высоко развитым духовно. Ему могут быть даже подвластны некоторые силы природы. И все же, если он печален, неуравновешен или раздражителен, он меньше вынесет из встречи с учителем, чем самый обычно одаренный человек, проводивший свою встречу в сияющей радости. Не поддавайтесь же печали, как это делаете почти все вы сейчас. Утвердитесь в привычке жить вне времени и пространства, вне разлук и свиданий. Живите в вечном, понимая, что для него – Нет этих мизерных условий. Труд вечный, труд радости, неизбежный, как самое дыхание Земли, становится легким и милым по мере того, как разворачиваются в вас силы Духа, и ваши мысли перестают вращаться только в футлярах тел и домов, но парят во Вселенной, где каждый из вас имеет свое творческое место. Как только созревает привычка жить в космическом, человек сбрасывает со своих глаз условные путы телесной любви и входит в единение с теми, кто живет во всех футлярах. Одни из вас грустят, что уедут из общины Али. Как туманная страна неприятных шумов, и духовного убожества встает перед ними далекая новая страна, где оставлено вами когда-то старое мировоззрение. Вам чудится, что здесь легче вы продвигались вперед. Проверьте каждый себя, и вы увидите, как часто в этом здесь вы были в раздражении, нетерпении и в тоске. Не идеализируйте этого места как место близости к Великому Светлому Братству. Я уже не однажды говорил вам, что можно поместить человека среди ангелов, и он будет проводить свое время в усердных поисках пятен на их одеждах. Близость к Богу, близость к Учителю всюду и всегда одна и та же для человека». Все в нем. Ваши труд и примиренность – вот что может помочь вам достигнуть освобожденности, и ничто больше не поможет вам в этом. Вам могут указать способы достичь внутренней самодисциплины, чтобы помочь вам развить в себе новые начала для благих привычек вам могут указать, что эти новые привычки необходимы вам, чтобы сорвать с места старые, как липкие листы, мешающие вам развивать в себе силы великой жизни. Но действовать, творить свой путь, можете только вы. В эту минуту одно из бьющихся здесь сердец имела бы больше всего оснований желать уехать в новую страну, к своему великому другу-учителю и к своему другу-брату-отцу. Но в этом сердце не только нет ни на миг такого желания, но даже мысль о таком желании не мелькнула в нем. Сердце это не подало ни стона, ни вздоха о разлуке, Это верность до конца. Это сердце моложе вас всех. Каждый из вас метался в молниях тоски и сомнений во все время своего сегодня. А это сердце только лило свою радость. Я давно уже поняла на примере этого сердца, что значит достигать самодисциплины путем верности. Это значит обскакать всех на крылатом коне, громко сказала Наталья Владимировна. Я же понял совсем иное, возразил Ольденкотт. Я понял, что путь человека из каких бы слагаемых он ни суммировался, вводит каждого в то место, где живут созвучные его радости вибрации. Я понимал это всегда одним умом. Мысль, логика говорили мне, что это так. Теперь я понял это всем своим существом. Я увидел, что так же, как радость есть первый аспект пробужденной жизни в человеке, верность есть первый стимул человеческого существования – через который должны идти все, и успешность в достижении гармонии есть именно верность, ею все начинается и ею все кончается. А еще вернее выразиться, верность есть полное знание, что каждое «сейчас» Ничто иное, как словословию Богу, Словословие всем существам до конца, Сказал раданда Идите, мои дорогие, мои любимые, Усните сейчас в мире, В мысли о вечности, И приготовьте себя к новым встречам И проводам завтра так, Чтобы ваше поведение было прямым результатом света, зажегшегося в вас сегодня по-иному. Роданда ласково простился с каждым из нас, иллалеон остался еще с Яссой и радандой мы же все вышли вместе в темноту жаркой ночи. Я захватил спящего Эту, который взгромоздился мне на руки, делая вид, что очень устал и хочет спать. На самом же деле хитрец преуморительно наблюдал за мной и старался головкой прижаться к моему лицу. Я ласкал моего друга, делая вид, что вполне верю его слабости и желанию спать, но он также отлично понимал мои чувства, как я его. «Никому из нас не хотелось говорить». Каждый уносил в сердце ту любовь, который был окутан в покоях Роданды, как самое драгоценное сокровище. Григор и Василион простились с нами молча у своего домика. Мы также дошли до собственных комнат молча, уважая переполненность каждого.